Остается обсудить третий вопрос, связанный с пониманием тревожности – беспомощность индивида перед лицом опасности. Фрейд считает, что причиной такой беспомощности является слабость «я», обусловленная его зависимостью от «оно» и сверхя. Согласно моей точке зрения, беспомощность до некоторой степени имплицитно присутствует в базальной тревожности. Еще одна причина такой беспомощности заключается в том, что ситуация невротика является ненадежной. Жесткое исследование защитным паттерном поведения, с одной стороны, обеспечивает ему защиту, но делает беззащитным с другой. Он подобен канатоходцу, чья способность балансировать гарантирует отпадение вызванного потерей равновесия, но делает его беспомощным при любой другой угрозе. Наконец, беспомощность имплицитно присутствует в принудительной природе невротических влечений. Основные внутренние факторы, способствующие развитию тревоги при неврозах, также имеют императивный характер, поскольку они внедрены в жесткую невротическую структуру. Не во власти невротика воздержаться от враждебной реакции на определенные провокации или хотя бы ослабить эту реакцию – независимо от того, в какой мере она угрожает его безопасности. Не в его власти даже временно освободиться, например, от своей инертности, независимо от того, в какой мере он подвергает этим угрозе свои столь же императивные, честолюбивые стремления. Невротики часто жалуются, что их словно загоняют в угол. И эта жалоба абсолютно обоснована. Безусловно, большая часть явно выраженной тревожности является результатом того, что невротик беспомощно запутался в выборе между двумя взаимоисключающими императивами. Такое изменение в концепции тревожности неизбежно ведет к изменению терапевтического подхода. Аналитик следующей концепции Фрейда в ответ на тревогу пациента будет искать вытесненные влечения. Когда тревога возникает, Во время психоаналитического лечения аналитик будет спрашивать себя, вытеснил ли пациент какие-либо враждебные импульсы по отношению к нему или же у него есть сексуальные желания, о которых он не знает. Кроме того, поскольку мысли аналитика направляются его теоретическими исходными посылками, он ожидает обнаружить множество подобных аффектов, и, не найдя объяснения их изобилию в реальной ситуации, в конечном счете придет к заключению, что в подобных желаниях или враждебных чувствах представлен непрерывный инфантильный аффект, который когда-то был вытеснен, но теперь возрожден и перенесен на него. Согласно моему толкованию тревожности, аналитик, столкнувшийся с проблемой тревожности пациента, должен объяснить ему в подходящее для этого время, что тревога зачастую является следствием некой острой неосознанной дилеммы, побуждая таким образом пациента к поиску ее природы. Вернемся к нашему первому примеру. Если пациент выражает по отношению к аналитику враждебность, последний, разобравшись в причинах, подобной реакции, должен рассказать пациенту, что выявление этой враждебности, хотя и приносит пациенту облегчение, не разрешает полностью проблемы его тревожности. Что можно ощущать враждебность без сопутствующей тревоги. Что если возникла тревога, то он, вероятно, почувствовал угрозу из-за этой враждебности чему-то для него очень важному. Успешное исследование данного вопроса обнаружит невротическую наклонность, которая подвергалась угрозе вследствие враждебности. Этот подход, согласно моему опыту, позволяет не только в более короткие сроки побороть тревожность пациента, но также получить важные сведения относительно структуры его характера. Фрейд справедливо говорил, что анализ сновидений есть via regia, царская дорога к пониманию бессознательных процессов пациента. То же самое можно сказать и об анализе явной тревожности. Правильный анализ, вызвавший тревогу ситуации, является одним из основных путей к пониманию конфликтов пациента.